Ещё лет 20 назад нам сложно было бы найти аналогии современной жизни и перекинуть мостик понимания к этим творцам телесного неразумного человека. Мы уже убеждались, что понять что-то из древности, легенды или камни, можно только имея перед глазами примеры для сопоставления из современности и больше никак. Сравнив модель египетского планера со звёровым конкордом, мы щёлкаем языком и говорим: "Да, были люди в то время". Прикоснувшись к глыбам мегалитом и посмотрев на зашкаливающую от их лучей стрелку прибора, добавляем: не то, что в нынешнее племя. И только тогда допускаем, что, оказывается, да, могло происходить то, что описано в мифах. Сейчас ажиотаж на планете Земля, который поднялся вокруг опытов генетиков по клонированию, позволяет нам проще и легче рассуждать о сотворении человека. В наше время весь мир с любопытством и настороженностью взирает на эксперименты своих передовых умов и задаётся вопросом: а что получится на этот раз? Невиданная вечка долли не брезгующая мясом своих сородичей или какой-нибудь получеловек-полумонстр. Уже сейчас творцы в белых халатах готовы включить конвейер по производству новеньких в упаковке человечков с глазами, с руками и ногами. Не даёт только тихий, несмелый ропот со стороны общественности, но руки так и чешутся и тянутся к пробирке. И хотя из человеческого материала в колбе Фауста планируют выращивать пока только органы человека, а не целых гумункулов. Для нас важно то, что создание телесного, пусть и без души, но человека подвластно уже самому человеку. Подробности подобного процесса, происходившего в незапамятные времена, упоминаемо не только в Библии, но и во всех легендах всех древних народов, нам сейчас представить трудно, тем более, что всё это могло делаться совершенно невероятным для нас способом. Как невероятными нам кажутся на первый взгляд каменные генераторы радиавул и лучи, Может быть, сама природа была мощнейшей научной лабораторией в руках богов, ведь их ладения были силой и знанием, составившей потом основу науки магии. То, что они клонировали человека, определённо утверждают все предания, в том числе и станция Дзиан, но как они это делали, мы пока не знаем. Во всяком случае, мы не отпустим этих экспериментаторов и будем следить за ними до самого итога нашего расследования. В конце концов, имеем ли мы право знать своих родителей или нет? какая бы тайна ни окружала все это. Рассмотрение легенд и сопоставление их деталей позволили нам ближе разглядеть таинственный персонаж, скрывающийся за именем Иегова. Во-первых, это группа существ, на порядок опередивших людей в эволюционном развитии. Во-вторых, как минимум некоторые из них враждебны к человеку, и если связывается с ним, тот для того, чтобы хладнокровно и жестоко использовать его как средство, инструмент в каких-то своих целях. В третьих, каким-то таинственным образом они связаны с лунной её энергиями. Если они когда-то успели опередить людей в развитии, значит, у них для этого было время, когда и где это могло произойти. И что означает их связь с Луной, как будто они по своим энергиям её кровные дети? Каббала, станца Дян, веды говорят нам: предки людей, те, кто создали тела земных людей, пришли с Луны, где они прошли свою человеческую эволюцию, когда Луна ещё была живой планетой. Древняя наука даёт им имя Питри, Питрисы, отцы. Между ними есть различие в уровне духовного совершенства, из-за чего в их лагере произошло разделение на ангелов и падших ангелов. Одни устояли в искушении властью на молодой планете Земля, другие нет. Все они входят под разделение космических сил существ, называемое Иегова. Имя это в общей иерархии космических существ подобно наименованию одного из полков в армии. Оно групповое. И низкие Петрисы и высокие относятся к подразделению Иегова, и поэтому и те, и другие имеют право называться этим именем. Как солдат-дезертир, пока его не поймали и не сняли с него погоны, формально будет принадлежать к своей войсковой части. Так, когда мы имеем дело с неким существом, называющим себя Иегова, с равной степенью основания можно предполагать за ним как доброе, так и злое начало.